Чуть придавив скандалистку клыками и заставив ее таким образом навсегда замолчать, Изолина не мешкая, устремилась к барсучьей норе. Но трехлапому лису повезло еще больше. Пробираясь вдоль камышовых зарослей по другому берегу озера, он увидел, что в проруби плавают утки. Изолис терпеливо подождал, покуда они неуклюже не выбрались на скользкий лед, прыжок — и несколько мгновений спустя он уже спешил в освояси с жирным селезнем в зубах. Правда, на трех лапах с тяжелой добычей нелегко было бежать, однако такая закуска, пожалуй, стоила труда. В деревне пропажа некоторое время оставалась незамеченной, хотя на улице играло довольно много детей. Обе лисы знали свое разбойничье ремесло. Покуда изолиз добирался со своей ношей домой, его более шустрая изолина уже прибыла ко входу в барсучью нору на острове. Она опустила корицу на землю и прислушалась. Не донесется ли каких-нибудь подозрительных звуков из-под земли? Вскоре ее тонкий слух ловил далекое похрапывание. Фридолин крепко спал. Тихо, припав на все четыре лапы, лисица стала подкрадываться к барсуку и застыла подкравшись к нему так близко, что могла уже достать его. Но она хорошо помнила, как он укусил ее за нос, а Изолиса за лапу, и потому приняла твердое решение не щадить этого маленького нахального бурсучка, надо прикончить его на месте. В то же время она хорошо понимала, укусить его следует очень сильно и точно, на ответ у бурсука не должно было остаться ни сил, ни возможностей. Поэтому... Она сейчас застыла возле самого бурсука, обдумывая и оценивая положение. Для человеческих глаз здесь, в норе, в двух метрах под землей царила кромешная тьма. Но у лисы глаза светятся, как и у бурсука, поэтому для них здесь стоял приятный сумрак, и вблизи вполне можно было кое-что разглядеть. Изолина и разглядела. Барсук лежал на брюхе, положив голову между передними лапами и крепко спал. Как нарочно голову он просунул в самый выход из котловины, и лиса могла его укусить только в загривок, за голову, а ей надо было схватить его за горло. Если она не сумеет перекусить ему горло сразу, то завяжется схватка, а этого-то из Алина хотела избежать. Так размышляя, лиса в конце концов решила прибегнуть к военной хитрости. Этого, собственно, и следовало от нее ожидать. Повернувшись к барсуку спиной, она стала щекотать ему нос кончиком своего пушистого хвоста и притаилась, что будет. Фридолин подобрался и чихнул раза три. Свежий ветерок, дувший сверху из трубы, показался ему со сна неприятным, и он невольно отодвинулся подальше вглубь, подставив в лесе свой незащищенный бок. Такой возможностью Изолина решила немедленно воспользоваться. Она разинула пасть. Никогда еще за всю свою борсучую жизнь Фридалин не находился в большой опасности. Еще секунда, другая. Но тут что-то загремело сверху, и прямо на Изолину скатилась дохлая утка. От неожиданности лиса подскочила. Столь точно рассчитанный бросок не удался, и укус пришелся в подбородок Фридалина, А он? После того, как расчихался, уже только дремал и, не раздумывая, цапнул Изолину прямо в нос. Лисица, взвыв от боли, отпрянула назад. Окончательно проснувшийся Фридолин за ней. У Изалины пропала всякая охота продолжать схватку. За последние двадцать часа ее уже второй раз цапнули за нос, и во второй раз довольно основательно. Оставив скатившегося ей на селезню входа в котел, залина стала выбираться из норы, облизывая сильно кровоточащий нос. Можно представить себе ее настроение, когда она натолкнулась на супруга, спускавшегося с ее курицы в зубах. А тот остановился, словно громом пораженный. Разве он мог подумать, что его маленькая шутка окажет подобное действие? Как и многие другие мужья... Он хотел преподнести Изолине сюрприз и сбросил его покруто с подавшей трубе прямо супруге на голову. — Изолиночка! — замолился он, обиженный ее гневными попреками. — Разве мог я подумать, что ты опять что-то затеваешь с бурсуком? Мы же решили его не трогать. Надо же было договориться. — Дурак ты дураком и остался! — злобно зарычала на него Изолина. «Ой — Ой-ой-ой! Мой нос! —